подсознание. Сценарии. Сценарии подсознания я обнаружила, когда начала работать над своими проблемами. Мне показали одну очень простую технику, в которой нужно было многократно задавать себе вопрос: "Почему это плохо?" Допустим, что я боюсь выражать своё мнение в коллективе. Я начинаю искать причину своего страха, сначала спросив себя: "Почему это страшно?" Потом записываю ответы которые приходят на ум, и по каждому ответу прохожусь с вопросом: "Почему это плохо?" До тех пор, пока не обнаружу что-то существенное, что поможет мне иначе взглянуть на эту тему. Вот как примерно это выглядит, если представить, что я работаю с клиентом, и он даёт мне свои ответы. Я боюсь выражать своё мнение в коллективе. Почему это страшно? Здесь автор предлагает три варианта: А вдруг моё мнение отличается от мнения большинства? Меня могут осудить, не понять? Я сомневаюсь, что моё мнение верно. А моё мнение отличается от мнения большинства. Почему это плохо? Тогда я будто противопоставляю себя коллективу. Почему это плохо? Коллектив может злобиться на меня. Почему это плохо? Меня начнут подставлять. Почему это плохо? Это создаст проблемы с начальством. Почему это плохо? Начальство будет ко мне относиться неблагожелательно. Почему это плохо? Мне могут понизить зарплату или вообще уволить. Почему это плохо? Я потеряю финансовую стабильность. Почему это плохо? Не смогу прокормить семью. Почему это плохо? Жена будет меня пилить. Почему это плохо? У нас и так отношения висят на волоске, это может привести к разводу. Почему это плохо? Я останусь один. Почему это плохо? Я буду чувствовать себя никому не нужным. В принципе, эту цепочку можно было бы и дальше продолжить, но я пока хочу просто показать По какому принципу работает наше мышление? Это в какой-то степени похоже на компьютерную программу, где есть начальная точка, затем тело программы, тот самый сценарий и её завершающий пункт. Давайте точно таким же способом проследим второй сценарий. Я уже не буду каждый раз говорить, почему это плохо, а просто буду фиксировать ответы по цепочке. Б. Меня могут осудить, не поднять Коллеги запомнят этот эпизод и начнут относиться ко мне предвзято, холодно. Я начну замыкаться в себе, не смогу общаться. У меня и так мало в жизни общения, а тут и это пропадёт. Не будет отдушины, которая мне нужна. В семейной жизни много проблем, некуда сбросить напряжение. Стану агрессивным. Буду срываться на жене и детях. Детей жальче всего. Они будут страдать от этого. У меня самого было сложное детство, родители много скандалили. Как видите, сценарий привёл нашего воображаемого клиента к детским воспоминаниям. В большинстве случаев именно так и происходит. Существует некий травматичный опыт, через который мы проходим, и он оставляет свой след. Детство это такой период жизни, в котором всё запечатлевается очень ярко, и хорошее, и плохое. В дальнейшем то состояние, которое сформировалось в прошлом, начинает влиять на все наши чувства, мысли и действия, примерно через подобные сценарии, которые я вам сейчас продемонстрировала. Вы можете и сами, ради интереса, поспрашивать себя на тему той или иной проблемы, чтобы наглядно ощутить, как это работает. А я продолжу третью цепочку, и мы посмотрим, к чему она нас приведёт. Упомяну сразу о том, Что при построении цепочки ответов возникает множество разных нюансов, и нужно хорошо понимать суть процесса, чтобы верно его направлять. Иногда сам вопрос необходимо бывает чуть-чуть подкорректировать. Иногда в ответе заключены несколько аспектов, и требуется верно выбрать, какой из них действительно важен, а также могут встретиться и другие особенности. Вариант В. Я сомневаюсь, что моё мнение верное. Вот здесь именно такой случай. Я сразу же по ходу действия корректирую вопрос. Если твоё мнение неверно, тогда почему это плохо? Тогда, окажется, что я ерунду выдаю за правду. Если ты ерунду выдаёшь за правду, почему это плохо? Получается, я болбол. Если действительно предположить, что ты болбол, почему это плохо? Это осуждается? высмеивается Если ты будешь чувствовать, видеть, что тебя осуждают и высмеивают. Почему это плохо? Они считают меня недостойным, чтобы со мной иметь дело. Почему быть недостойным это плохо? Если ты недостоин, значит ты хуже, ниже. Почему плохо быть хуже, ниже других? Это унизительно? Почему это унизительно? Я чувствую себя каким-то мелким, маленьким, будто мне любой может навалять, и ему за это ничего не будет. Почему не хочется себя так чувствовать? Потому что это беспомощность. Почему беспомощность это плохо? Не знаю. Мне как будто нужен кто-то, кто защитит, а никто не защищает. Здесь у клиента происходит выход на один из важных ресурсов, которого недостаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. В данном конкретном случае этот ресурс называется защита. Если продолжить анализировать и дальше, скорее всего, окажется, что у клиента либо не было отца, либо отец не исполнял свою функцию защитника должным образом, и сын не получал помощи, сталкиваясь, скажем, с обидчиками во дворе. Человек вырос И уже не ребёнок, но детские ощущения беззащитности и беспомощности продолжают быть внутри и влиять на восприятие различных ситуаций. Если собрать воедино все сценарии, которые мне довелось проследить и в своей жизни, и в жизни клиентов, все они приводят к одним и тем же развязкам: либо детское воспоминание, либо отсутствие важного ресурса. А чаще всего и то, и другое одновременно. Если хотите подробно узнать о ресурсах, читайте главу Расшифровка ресурсов. Эти ресурсы действительно важны, поэтому их можно назвать и ценностями, причём общечеловеческими. К таким выводам я пришла после того, как бесчётное количество раз услышала от своих клиентов одни и те же слова, одни и те же подтверждения. Каждый. Да, именно так. Каждый говорил о том, что это для него важно. Единственный нюанс состоял в том, что для одного в приоритете стояли одни ценности из этого списка, а для другого другие. Но общий перечень был примерно одинаков. Я ещё продолжаю над ним работать и дополнять, но самые главные его пункты, как мне видится, уже определены. Теперь давайте поговорим об особенностях этих сценариев. Их основным свойством является то, что они не осознаются. То есть мы по ним живём, сами того не подозревая. Они определяют наше восприятие, наши реакции, наши отношения с людьми, грубо говоря, вообще всю нашу жизнь. На то оно и подсознание, что находится где-то под сознанием, в глубине. Да, оно живёт, функционирует, влияет, но подспудно. незаметно для нас. И если мы хотим разобраться в причинах возникновения наших проблем, первостепенной задачей будет именно выведение всех этих сценариев на уровень осознания, то есть чёткое, планомерное размышление, проговариваемое самому себе этих вопросов и ответов. При поиске ответов важно быть максимально честным с собой. Мы часто боимся обнаружить в себе какие-то неприглядные качества и побуждения, И это останавливает нас от подобных размышлений. Однако, если на тропинке навалить кучку, а потом просто прикрыть её лопухом, рано или поздно сам в неё вляпаешься, потому что ходишь ты по этой тропинке регулярно, и тогда уже не получится сделать вид, что это тут не лежало. Уж лучше обнаружить всё вовремя и произвести уборку, чтобы самому было приятно. Я достаточно много времени проделав поиски в собственных кучах, чтобы постепенно прийти к выводу, что даже самые нелепые и на первый взгляд наши поступки, мысли и эмоции всегда имеют вполне серьёзные причины. Кажется, в предыдущей главе я об этом уже писала. И буду писать ещё и ещё, пока до каждого из моих читателей не дойдёт, что мы являемся внутренне вполне позитивными существами, которые оказались в достаточно сложных условиях. Кто-то из нас с ним справился, а кто-то нет. И чем больше вы будете работать над собой, тем лучше вы начнёте понимать, что себя нужно прощать, принимать, любить и регулярно давать себе пендели в направлении развития. Любя. Обязательно любя. В итоге подсознание живёт по своим законам, которые мы далеко не всегда осознаём. Чтобы эти законы понять, нужно задавать себе правильные вопросы и давать на них максимально честные ответы. Если собрать много-много людей вместе и задать им эти вопросы, ответы на них будут примерно одинаковыми. Если не работать над осознанием собственных сценариев, они будут продолжать управлять нами и делать нашу жизнь сложной. Этих сценариев у каждого из нас много, сотни. Однако, если работать над ними, Количество их постепенно уменьшается, и мы становимся гораздо более свободными.